Глава первая Витт никогда не любил этот дом. Слишком вычурный, как будто само строение кричало о богатстве семьи Тихомировых. Но приезда вита ждал сам хозяин особняка. А стало быть, отказываться нельзя. Личный секретарь старика встретил Мартынова в холле. После короткого приветствия Помощник проводил Витольда в кабинет Тихомирова. Тихон Михайлович ожидает. Сообщил секретарь и испарился. Вид вошел в распахнутую дверь. Старик не сводил взгляда с высокой фигуры гостя. Как будто не изменилось ничего. И 35 лет стерлись из памяти. Словно перед Тихомировым стоял сам Аскольд Мартынов. Пренебрежительно изогнув бровь, и, глядя на оппонента, свысока. Витольд Мартынов был слеплен из другого теста, не то что его отец. Молодой Мартынов многое унаследовал от матери, но и от деда, давнего друга самого Тихомирова, многое взял. И именно на этом Тихон Михайлович и планировал сыграть. «Здравствуй, Витольд! Рад!» что ты не отказал старику в просьбе?» Прокряхтел Тихомиров, поднимаясь на ноги и опираясь на трость. «Здравствуйте, Тихон Михайлович!» Без особых эмоций произнес Мартынов и занял предложенное ему кресло. «Чем обязан? Если мне не изменяет память, по всем контрактам сроки еще действуют. Выходит, что встреча у нас с вами неофициальная» гляжу ты занятой человек витоль тоскольдович усмехнулся тихомиров не сводя цепких старческих глаз собеседника а тот молчал вид не планировал скрывать сколько трудов ему стоило перенести пару важных встреч чтобы лично приехать сюда в чертов пригород но и говорить об этом не собирался потому что тихомиров все прекрасно понимал, да и ценил время. По всему становилось ясно, что неспроста старик вызвал Вита в особняк. Положение обязывает. Пожал плечом вид отказался от предложенных напитков, хотя точно знал, что в графине у старика выдержанной марочной виски, а не пойла из супермаркета. Тогда ближе к делу кивнул старик. В руках у Вита оказалась весьма пухлая папка, и мужчина принялся перелистывать белоснежные страницы. Молчание затянулось. Вит внимательно читал, а старик Тихомиров следил за каждым движением гостя. Жесты, мимика, ничто не укрылось от цепкого взгляда пожилого и хитрого бизнесмена. Заманчивое предложение. Однако не вижу своей выгоды в этой сделке, Тихон Михайлович, — произнёс Мартынов. — Выгоды? — Уверен, ты прекрасно понимаешь, кому достанется всё состояние после моей кончины. Не моргнув глазом, произнёс старик. — Я подумаю, — пожал плечом Мартынов и поднялся со своего места. — Подумай, — кивнул Тихомиров. И пока ты думаешь, хочу познакомить тебя с внучкой. Мы знакомы. Отмахнулся вид. Он помнил внучку Тихомирова. Ничего интересного. Обычная капризная принцесса со скобами на зубах и пухлыми щеками. Но отказаться вид не успел. Старик уже подал знак секретарю, и тот буквально силой втолкнул девушку в кабинет. Закрыв за ней двери. «Здрасте!» Прошипела девушка, взглянув на Вито так, Словно он был частью интерьера, А вот на деда с яростью в прекрасных глазах. «Дед, что за нафиг? Твой цербер тачку отобрал! Я на чем в город ездить буду?» раксана надеюсь, ты помнишь Моего партнера по бизнесу Витольда Мартынова?» невозмутимо представил старик гостя витольд зачетное имямеко расхохоталась девушка но по прежнему игнорировала мужчину обращая все внимание на деда так что с тачкой вернут мне мой транспорт или как вид смотрел на девушку и с трудом подавил вспыхнувшую злость никто не смел игнорировать его а тем более выставлять на посмешище я согласен отчеканил вид подошел к столу на котором заботливой старческой рукой были разложены страницы договора у вас две недели на подготовку вид мартынов размашистым почерком поставил свою подпись на документах и покинул кабинет не прощаясь только бросил презрительный взгляд на внучку тихомирова это кто такой деда вид расслышал возмущенный голос девушки а на лице мужчины появилась мрачная улыбка что ж пожалуй контракт будет весьма выгодным